притащивший им меня. Дарамир, дружище! Обратился к повелителю Багбир. Почему не предупредил, что зайдешь? Не планировал, пока ты не взял мое! Слух резала его словом, как острым ножом. Драконий огонь не пылает иначе. Если его дал ты, я не мог знать.